Венера показывает зубы. Позже Быков никогда не мог восстановить в памяти с начала и до конца все то, что произошло через несколько минут после слов командира. Еще меньше могли бы рассказать остальные, не успевшие или не пожелавшие наглухо пристегнуть себя к сиденьям. Черная буря Галконды не проносится и не налетает ураганом. Она возникает мгновенно, как отражение в зеркале, сразу. И справа, и слева, и спереди, и сзади, и сверху, и снизу. Взглянув на инфраэкран, Быков успел только заметить исполинскую чернильно-черную стену в сотни метров от мальчика, и наступила тьма. Здесь кончались впечатления, и начинались ощущения. Транспортер был отброшен назад со скоростью курьерского поезда, и Быков с размаха ударился головой в шлеме о переднюю стенку – Из глаз посыпались искры. Быков зашипел от боли и вдруг почувствовал, как мальчик задирает нос, становясь на дыбы. Ремни впились в тело, затрещали, но выдержали. Вокруг в кромешной тьме визжало и грохотало. Вцепившись в пульт управления, оглохший, ослепший, задохнувшийся от страшного напряжения, Быков дал полный, самый полный вперед и выбросил одновременно все четыре опорных рычага, Задний правый сломался через секунду. Тьма закрутилась бешеной каруселью. Мальчик повалился на бок, прополз несколько десятков метров по песку и перевернулся вверх дном. Уцелевшие рычаги приподняли его, и буря сделала все остальное. Транспортер снова встал на гусеницы. Как всегда, в минуты смертельной опасности мозг работал быстро, холодно и четко. Быков сопротивлялся, слившись с великолепной машиной, напрягая все мышцы, следя расширенными остекленевшими глазами, как на экране, в бездонной мгле возникают дрожащие голубые клубки, удержаться. «Удержаться!» На экране плясали ослепительные шары, беззвучно взрывались, разбрызгивая огонь, в грохоте и вой буря, гусеницы, многотонные машины вращались с бешеной скоростью, сверхпрочные титановые шесты впились в почву, но мальчик отступал. Буря снова повалила его, поволокла. «Удержаться!» «Удержаться!» Вау! Вау! «Ревет и воет, и грохочет, надрывая барабанные перепонки». На губах какая-то липкая слякоть. Кровь? Ах, быков повисает на ремнях головой вниз, бессознательно надавливает клавиши, а на экране скачут косматые огненные клубки, шаровые молнии. Ах, удержаться, чтобы там и снова мальчика бросает на корму. Потом все кончилось так же внезапно, как и началось. Быков выключил двигатель и с трудом снял руки с пульта управления. В смотровой люк снова застроился красноватый свет, показавшийся теперь прекрасным. В наступившей тишине торопливо и четко застрекотали счетчики радиации. Быков оглянулся. Ермаков непослушными пальцами путался в ремнях. Богдан Спицын без шлема сидел на полу около рации, очумело крутя головой. Лицо его было вымазано черным до такой степени, что Быков даже испугался. Пилота-радиста было трудно узнать. Ермаков отстегнулся, наконец, и встал. Ноги у него подгибались. «Ну, знаете, чем так жить?» — проговорил Богдан. Белые зубы его блеснули в спокойной улыбке. «Неужели молодости нашей земли была такой беспокойной?» Из-под столика у стены выпал сдалги, встал на четвереньки, попробовал подняться, но потом, видимо, раздумав, выругался по-латышски — Снова сел, прислонившись к тюкам, и стянул шлем. Его мутило. Юрковского долго не могли найти под грудой развалившихся ящиков. Он был без сознания, но сразу пришел в себя и, открыв глаза, осведомился. «Где я Быков облегченно улыбнулся, а Богдан серьезно сказал. «В мальчике. Мальчик — это такой транспортер». «К черту подробности! На какой планете?» «Поразительная способность в любых условиях цитировать бородатые анекдоты», — злобно проговорил Долги. Он сидел в прежней позе с отвращением, рассматривая содержимое шлема, лежащего на коленях. «Вот они, твои бутербродики. Все здесь. Пожалел? Скупердяй». Юрковский сразу поднялся, задыхаясь от восторга. «Шер Дауги! Знаешь, какого ты сейчас цвета?» «Знаю. Желтого». «Бутерброды были сыром». Спицын захохотал, размазывая по лицу черную грязь. Юрковский вытянул руки по швам, равняясь на Дауге, который, отставив от себя подальше шлем, понес его как полную чашу, направляясь к выходу. «К церемониальному маршу! Равнение на середину!» Дауги споткнулся тюг, без малого уронил свою ношу и яростно выразился — «И скажет ветреная геба, кормя зевесового орла, громокипящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила!» — ликующий провозгласил Юрковский. «Товарищ — Товарищи межпланетники! — произнес голос Ермакова. — Немедленно надеть шлемы! Тревога! Быков, только что собиравшийся снять шлем, удивленно обернулся. — Пыль! Радиоактивная сажа! Ермаков склонился у стены в напряженной позе. Надеть шлемы! Спицын! Мыться немедленно! Приготовиться к дезактивации! Быков понял. Стены, пол, ящики и тюки, приборы, костюмы, лицо Спицына все было покрыто налетом тончайшей черной пудры, вбитой чудовищным напором бури в микроскопические, почти капиллярные зазоры закрытых люков. Запыленный колпачок индикатора мерцал зеленым. И сразу все услыхали стрекотание радиометров. Ярковский стал торопливо шарить пальцами у застежек спецкостюма. Богдан кинулся в умывальную. Дауги поколебался мгновение, но под тяжелым взглядом командира решительно сунул голову в шлем. «Алексей Петрович, осмотрите мальчика снаружи!» — коротко приказал Ермаков и тоже надел серебристый колпак. Снаружи было удивительно тихо. Ветер, непрерывно дувший из галконды, прекратился. Исчезли гигантские смерчи, еще полчаса назад мотавшиеся у горизонта. Быков спрыгнул с борта мальчика и по ушел в мягкую черную пыль. Почва дрожала так сильно, что у Быкова застучали зубы. В наушники поминутно врывался глухой грохот. «Голконда!» — Быков впился глазами в холмистый горизонт. В Багровом Мареве То обрисовывался, то снова пропадал далекий, очень далекий горный хребет, колеблясь в восходящих потоках раскаленного газа. Бу-бу-бу-бу-бу, оттуда. Мальчик стоял дыбом, слегка накренившись на правый борт, похожий на огромного черного искалеченного паука. Под нищим, намело мягкий холм. Коленчатые стерни глубоко ушли в пыль. Обойдя транспортер спереди, Быков увидел широкие полузасыпанные борозды, тянущиеся на несколько десятков метров. Это были следы отступления. Они казались неглубокими. Но, вступив в одну из борозд, он провалился по пояс. Правый задний опорный шест висел на ниточке. Натиск бури вывернул титановую кость из сустава, И она бессильно вытянулась, полузасыпанная черным прахом. Это можно было починить, но прежней прочности уже не вернешь. Быков вздохнул и принялся за работу. Ремонт подходил к концу, когда Быков, увлеченный работой, услыхал над духом голос Ермакова: Как дела? Мы уже справились. Командир спрыгнул с транспортера, присел рядом на корточки. Легко отделались. Я вижу, вы тоже заканчиваете. «Да», — пропахтел Быков, — «жалко мальчика». Покалечил ножку бедняга. Став на колени, он критически рассматривал результаты своей работы. «Годится для усилительных прогулок. Плохо, Анатолий Борисович, сами видите». Он вздохнул и принялся собирать инструмента. «Надо было мне уступать. Все уцелело бы», — командир усмехнулся. «Вы знаете, сколько времени длился ураган?» — спросил он неожиданно. — Ну, минут двадцать, трудно сказать, я не засек по часам. — А я следил. — Три с половиной минуты. — Как? — Три с половиной минуты, Алексей Петрович, и за это время нас отбросило на тысячу метров. Если бы вы уступили, мальчик был бы сейчас за сто километров отсюда и валялся бы разбитый вдребезги вдобавок. Вы не подозреваете, какой вы молодец, Алексей Петрович. Он нежно погладил стальной рычаг». А теперь вперед. Дорога открыта Голконда рядом. Слышите? Бу-бу-бу-бу. Километров пятьдесят. Ее уже видно. Вон те черные пятна. Нет, это не горы, это клубица Голконда. Перед тем, как последовать за командиром в люк, Быков оглянулся. И вот, как в странном тумане, у горизонта возникли, расплываясь, широкие лиловые полосы. Рябило в глазах. Боков зажмурился, потряс головой. Полосы исчезли. «Только этого и не хватало», — пробормотал он, карабкаясь по броне. «Галлюцинации. Милое дело». Внутренние кабины мальчика были чисто вымыты, блестели металлом и пластмассой. Груз аккуратно уложен и закреплен. Взъерошенные, с мокрыми после мытья волосами, Богдан возился у рации. Геологи сидели в своем уголке, за откидным столиком. Юрковский быстро листал какой-то справочник, посвистывая сквозь зубы. Тихо, мирно, уютно. Быков сразу захотел спать. Сказывалось нечеловеческое напряжение последних часов. Глаза слепались. — Анатолий Борисович! — Спать, спать! — быстро прервал его Ермаков. — Немедленно спать. — Слушаюсь! — обрадованно сказал Быков и присел на тюки, снимая шлем. Дауги следил за ним с дружеской улыбкой, но когда Быков снял колпак, Дауги вскочил на ноги и издал странный звук, изумивший Алексея Петровича и заставивший всех разом оглянуться. Маму, Ридна, помечница межпланетников во свиту! Пробормотал Юрковский, неумело крестясь. Спицы нахнул, Ермаков резко поднялся. Что такое? растерянно спросил Быков, оглядывая себя. «Подожди, подожди, Алексей, что это?» Заикаясь, проговорил Долги. «Да в чем дело?» «У вас все лицо в крови, Алексей Петрович», — сказал Ермаков. «Вы, вероятно, ударились лбом при толчке». «Ударился один раз», — пробормотал водитель, ощупывая нос. «Не трогайте руками. Сейчас я вам промою ссадину». «Да не трогайте вы руками, — говорю. Владимир Сергеевич, дайте ему зеркало». На лбу чернела огромная ссадина, — Нос распух, нижняя губа приняла необычайную форму и все еще сочилась кровью. Щеки были разрисованы замысловатым узором. Быков сердито отстранил зеркало. Действительно, мама родная. Ничего опасного. Ермаков быстро и ловко промывал ранки. Эффектно, но не страшно. Но вот как вы ухитрились этого не заметить и не почувствовать? Так, содняло немножко. Кто мог думать? «Я лично этому отнюдь не удивляюсь», — сказал Долги. «Чему?» «Тому, что ты ничего не почувствовал. Я, например, чувствовал только, что все время стою вверх ногами и придерживаю языком желудок». «Не мог ты все время стоять вверх ногами?» «Спасибо большое, Анатолий Борисович. Все в порядке». Быков повесил шлем на крюк и, покряхтывая от наслаждения, полез на тюки. То есть нисколько не сомневаюсь, что мальчик иногда и стоял на гусеницах в этой чертовой каше. Я слишком о нем высокого мнения, чтобы сомневаться. Но лично я точкой опоры имел собственную голову в течение всего рассматриваемого периода. «Это хорошо сказано — точка опоры. Люблю конкретность формулировок», — заметил Юрковский, снова принимаясь за справочник. «Намеков не понимаю. Да. А вот почему это было так, это совершенно неясно. «Еще одна загадка», — сказал Спицен. «И решение не лежит на поверхности», — подхватил Юрковский. Долги что-то сказал, что-то про человекоподобных работников науки, но Быков уже спал. Большой белый корабль нес его, плавно покачиваясь по широкой синей реке, ярко светило солнце, далеко-далеко темнели берега с голубоватой дымкой, а над водой носилась ослепительно белая стремительная птица. Качка становилась все сильнее, палуба уходила из-под ног. Кто-то закричал «Бу-бу-бу! Ну и дорожка!» Быков полетел за борт, дрыгнул ногами и проснулся. Транспортер швыряла и подбрасывала. Ермаков вел машину, а остальные, цепляясь друг за друга, сгрудились у него за спиной, глядя на экран. «Словно клыкастые зубы», — заметил Богдан Спицын. «Престарелая богиня красоты, и мы у нее в зубах!» Быков слез со своего жесткого ложа и, подобравшись к товарищам, просунулся между Богданом и Дауге. Пустыня кончилась. Обходя нагромождение серого камня, мальчик шел через лес гладких прямых столбов. Над грудами камня торчали, возвышаясь на много метров, черные остроконечные скалы, Сотни их виднялись вдали. Почва была изрыта трещинами и воронками, поросшими жестким плющом. Колючие ветки обвивались вокруг уткнувшихся в низкое небо скалистых башен. Каменная чаща обступала транспортер. Богдан был прав. Скалы удивительно напоминали старые редкие зубы. Тряска становилась невыносимой. Юрковский вдруг замычал, затряс головой, прикусил язык. Быков тронул плечо Ермакова. «Надо остановиться, Анатолий Борисович. Здесь легко пропороть брюхо мальчику». Ермаков кивнул. Он подвел машину к ближайшему столбу и выключил двигатель. «Надо разведать дорогу», — сказал Быков, нагибаясь к смотровому люку. «Может быть, следует вернуться и обойти это место?» «Нет», — отрезал Ермаков. «Полоса скал тянется, вероятно, далеко. У нас нет времени». «Нужно рвать скалы». «Несколько мин, только и всего», — предложил Богдан Спицын. Ермаков подумал, затем решительно поднялся. проведем разведку. Вчетвером. Водитель остается у машины. Слушаюсь». На разведку? На разведку обрадованно запел Дауги, размахивая геологическим молотком. «Молоток отставить», — приказал Ермаков. «Взять только оружие». «Анатолий Борисович, ведь мы ни разу...» «Нет времени. Юрковский, Спицын, быстрее». «Быков, от машины не отходить, даже если услышите выстрелы. Все готовы? Пошли!» «Быков выбрался вместе со всеми, присел на броню. Он сидел на чуть выступающей командирской башенке мальчика и смотрел, как удаляются по расходящимся путям человеческие фигурки, маленькие, словно мошки, среди тяжелых, потрескавшихся валунов. Ярковский с Богданом уходили вправо, Ермаков с Долги прямо». Некоторое время он еще слышал голос Юрковского, уверявшего, что здесь лучший в мире геологический заповедник, веселый смех Богдана, бодрый басок и Аганыча, напевавшего песенку про аргонавтов. Потом все затихло. Быков остался один.